Глава 10. Настойчивый трель телефона заставила распахнуть глаза и поморщиться. Не выспалась. Полночи думала о нем, о гаде ползучем, о том, как бы было мне легко и просто не встретить я его в тот вечер. Дотянувшись до тумбочки, взяла телефон и, не глядя на экран, ответила. «Да, Ин, чего звонишь так рано?» «Соскучилась?» — прозвучало хриплое мужское. «Меня передёрнуло». Резко сев на кровати, уставилась на экран смартфона. Камал забыла закинуть его номер в черный список. Что тебе нужно? С сегодняшнего дня ты приходишь на работу на час раньше и уходишь на час позже. Такой теперь у вас график, дамы. Чего? Не поняла я. Я твой новый начальник, Камал Ахматович. Звоню лично, чтобы ты не опоздала на работу. Я приду завтракать и хочу, чтобы обслуживала меня ты. «Поняла, рыжая? Через час на работе, а то уволю!» И сбросил звонок. «Я, наверное, покраснела, как помидор. От злости, от негодования, от чувства безысходности. Что-то подсказывало, что он не забавляется и не врет. Такой, как он, запросто мог купить ресторан. Не зря же они с Долянским сидели вчера за одним столом, что-то обсуждали. Вот тебе и поработала в элитном ресторане». Пока пила кофе на кухне, перебрала в голове тысячу вариантов новой работы, но в итоге поняла, что такую работу мне не найти в целом городе. Уволиться легко, а вот найти что-то подходящее сложновато, если вообще возможно. Да и не собираюсь я бежать, как крыса с корабля. Что толку? Потерять работу, чтобы что? Не видеть его наглой бандитской морды? Это не выигрыш. Это глупость рано или поздно он меня отпустит и я забуду все что он со мной делал тогда забуду выкину из головы и буду счастливой а он ну пусть отомстит мне за то что сам козел что уж со злобной усмешкой переименовала его контакт в гад ползучий и зашвырнула в черный список там ему самое место допив кофе не спеша помыла чашку вытерла ее полотенцем лениво глянула на часы оставалось полчаса по новому графику, придуманному самодуром, опаздывать все таки не решилась. Я пока не уверена, что хочу увольнения, а он может запросто. Я уже поняла, что это за подлый человек. Он меня теперь заездит за то, что насильником назвала. Гордость, видать, задела при друге. Вздохнув, открыла дверь ресторана, вошла внутрь и сразу же направилась в раздевалку. Он со своим дружком сидел за тем же столом, даже позы те же развалились, как хозяева мира. Владимира Яковлевича с ним не было. Хоть бы объяснился, раз уж продал ресторан. Если это, конечно, так. Снова почувствовал его взгляд на себе, пока шла к двери. Не обернулась. Мне все еще сложно смотреть ему в глаза. В раздевалке встретила сонную Инну. «О, привет! Тебя тоже вызвали?» Спросила она удивленно. «Ага, сам Камал Ахматович». «Кто?» «Новый владелец, что ли?» – не поняла Инна. «Ну а кто же?» – вздохнула я. А мне Долянский звонил. Сказал, что ресторан теперь не под его опекой, и изменился график. Я надула губы. Мог бы и мне позвонить, а не этот. Переодевшись, вышли сынные в зал. Байсаев, раскинув руки на спинке диванчика, кивнул мне, подзывая. «Вот же утро начинается!» – проворчала я и пошла к их столику. «Доброе утро. Что будете заказывать?» Проговорила дежурную фразу, на что его дружок прыснул. «Очень смешно. Еще один гад. Гнездо они тут решили устроить, что ли?» «Мне яичницу из трех яиц, овощной салат и кофе. Черный, крепкий, без сахара. Желательно в еду не плевать». Заказал ползучий, а я подняла взгляд на его друга. «А вы?» «А у меня пусть заказ примет она» ткнул пальцем в инну, зевающую у барной стойки. Я еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. Обалдевшие, бессовестные, наглые, противные. Бандиты одним словом. «На!» ткнула не планшет. Та наградила меня непонимающим взглядом. «Второй хочет, чтобы заказ у него приняла ты», — пояснила я. «С чего это? Тебе не мог заказать». Тут же проснулась подруга и с опаской зыркнула в сторону бандитов. «Видимо, нет», – развела я руками. «Да уж, чувство весело нам будет работать у этих». Взяв планшет, Инна направилась к их столику, а я пошла делать кофе ползучему. Проплевать это он, конечно, в точку попал. Мне хотелось, не позволяло воспитания. Заказы у них были почти один в один. И к чему этот выпендрешь? Мы с сыной так и не поняли, хотя она начала догадываться. «Слушай». Он опять мой телефон просил, задолбал уже, и пялится, так словно сожрать хочет. Я взглянула на дружка Байсаева. Тот действительно смотрел на Инну, повернувшись к барной стойке. Нагло так же. «Будь осторожна», — прошептала ей я. «Да пусть только попробует притронуться. У меня в сумочке баллончик лежит, всю рожу заперцую». Я скептически посмотрела на подругу. Вряд ли такого быка можно свалить перцовым баллончиком. Только хуже себе сделает. Подали бандитам завтрак вместе. Те даже спасибо не буркнули. Да нам оно и не нужно было. Еле дождались, пока бандиты поедят и свалят. Вот только перед уходом, надев свое пальто, Байсаев вернулся. Подошел ко мне и, уперевшись рукой в барную стойку, приблизил свое лицо к моему. «Из черного списка меня вытащи». Я проверю.